даже мисс Стюарт, которая называет его очаровательным. Послушайте, государь, вы достаточно хвалили мне мисс Грефтон. Разрешите же и мне похвалить немного господина Деброжелона. Кстати, с некоторых пор ваша доброта удивляет меня. Вы думаете об отсутствующих, Прощайте обиды. Вы почти что совершенство. Откуда это? Карл II рассмеялся.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 Последуйте моему примеру. О, герцог-рыцарь, что и говорить. Полно. Теперь вы стали расхваливать Бекингем. Кажется, вы намерены извести меня сегодня. В этот момент в дверь поспечали. Кто смеет беспокоить нас? Право, «Ну, государь, сказала Стюарт. ваша кто смеет, чересчур надеем и чтобы наказать вас,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 Держалось почтительно, подавляя жгучее любопытство. «Франсис!» — обратился король к лакею. «Велите угостить курьера и уложить его спать. А завтра у изголовья он найдет кошелек с пятью десятью лаидорами. Государь, ступай, друг мой, ступай. У моей сестры были основания торопить тебя. Дело спешное».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 «Вступай, друг мой, вступай!» Курьер удалился в сопровождении коммердинера. Карл II подошел к окну, открыл его и, высунувшись наружу, крикнул. «Герцог Бекинген! Дорогой Бекинген, идите скорее сюда!» Герцог поспешил на зов, но, увидев мисс Стюарт,